Глава пятидесятая Деккер и Джеймисон молча вышли из ресторана и сели в машину. Минут через пять Алекс наконец заговорила. «Я не умею читать твои мысли. Мы куда-нибудь направляемся или мне просто бесцельно колесить вокруг?» «Извини», — очнулся Амос, — «поедем домой к Бергшир. Я хочу еще раз осмотреться там». Дорога заняла минут сорок. Впустив их в квартиру, консьержка спустилась вниз. Джеймисон, еще не бывавшая здесь, с благоговейным трепетом озиралась по сторонам. «Ого!» «Похоже, шпионаж занятия прибыльное». «Да, но только по большей части это не так, по крайней мере для тех, кто сидит в окопах». «Ну, Бергшир своим примером явно это опровергает. Она купила эту роскошную квартиру, дорогую машину, набрала портфель акций, но с какой целью? Ты оглянись по сторонам, здесь нет ничего, что принадлежало бы ей». «Я проверила у управляющего, вся мебель, вся обстановка досталась Бергшир вместе с квартирой от прежних владельцев». По всей видимости, те не хотели продавать квартиру с обстановкой, но Бергшир сделала им такое предложение, от которого они не смогли отказаться. Интересно, почему она так поступила? Хороший вопрос, и мне очень хотелось бы узнать на него ответ. «Быть может, нужно отследить деньги?» – предложила Джеймисон. «Что?» – «Выяснить, откуда деньги, которыми Бергшир заплатила за все это?» Богорд занимался этим, но ничего не нашел. По его словам, в какой-то момент расследование наткнулось на каменную стену, и пройти дальше не удалось. И мы точно знаем, что Дабни получил свои 10 миллионов не от Бергшир. За последний год она не продала из своего портфеля ничего существенного. Хорошо, Деккер задумался, но, возможно, нашелся какой-то другой способ. Что ты имеешь в виду? А что, если Бергшир все-таки удалось раздобыть деньги для Дабни? Но ты же сам сказал, что она не продала ничего существенного из своего портфеля. Но это еще не означает, что Бергшир не использовал свой портфель в качестве финансовых гарантий. «Подожди, ты хочешь сказать, что она взяла кредит под обеспечение?» «Совершенно верно. Но кто мог одолжить ей такую сумму?» «Не знаю». И Бергшир должна была понимать, что если ее деньги пойдут на погашение игорного долга, то она никогда не получит их обратно. То есть все свои средства она должна была потратить на возврат долга. Но что, если Бергшир не знала, что ее деньги пойдут на погашение игорного долга? Быть может, она полагала, что они нужны для чего-то другого? «Чего, например?» Ну, например, какого-нибудь легального бизнеса. Быть может, она думала, что это краткосрочный заем, который она получит назад с процентами. Но мы ведь даже не знаем, знакома ли она была с Уолтером Дабни. С какой стати ей одолживать ему 10 миллионов долларов? Бергшир должна была его знать или знать кого-то, кто его знал, и поручился за то, что Дабни вернет заем. «Знаешь, Деккер, по-моему, это уже чересчур. Я хочу сказать 10 миллионов долларов». Но какое Бергшир дело до денег? Да, у нее есть эта квартира и машина, на которой она почти не ездит, так что на самом деле деньги ей не нужны. В день своей смерти она была одета в вещи, купленные в магазине распродаж. Гардероб у нее пустой, ни ювелирных украшений, ни дорогих сумочек. Бергшир сама не купила ничего, чтобы обставить эту квартиру. Ездила она на старенькой Хонде, а у нее на счету лежат миллионы. Для какой цели? Джеймисон кивнула. «Возможно, как раз для такого случая. Объясни». Амас склонил голову набок Быть может, это был не просто заем. Быть может, Дабни все эти годы не занимался шпионажем. Но если Бергшир по-прежнему не отошла от дел, быть может, деньги были нужны ей, чтобы прижать Уолтера Дабни. Ей известно, где он работает и с какими правительственными ведомствами связан. Черт возьми, как знать, возможно, этот заем поступил прямиком из России. Главное то, что Бергшир могла знать про игорный долг. Быть может, именно русские и раскрутили зятя Дабни, заставив его влезть в долги после чего появилась спасительница беркшер и вот уже дабни и ее агент купленный с потрохами декер обдумал ее слова значит дабни не пришлось искать беркшер беркшер сама его нашла и помогла ему чтобы затем шантажом вынудить его украсть секреты но только дабни знал то что не знала она то что он неизлечимо болен и потому не будет шпионом поэтому он убил беркшер а затем покончил с собой конец истории «Это разумное предположение, Алекс, однако нам все равно необходимо установить какую-нибудь связь между Дабни и Бергшир. Пока что мы не смогли этого сделать». «Может, статься, нам это никогда не удастся», — ответила Джеймисон. «Быть может, они очень тщательно спрятали все концы или общались через посредников». «А может быть, через одного посредника», — сказал Деккер. «У тебя на уме есть кто-то конкретный?» Будь может, тот, кому Дабни полностью открылся, тот, у кого были проблемы. А затем этот человек отправился вместе с Дабней в Техас, чтобы выслушать там его смертный приговор. Натали? Натали. Но как она могла впутаться в такое? Ее муж был азартным игроком, и она просто пыталась раздобыть деньги, чтобы расплатиться с его игорными долгами. Амос ничего не сказал. Он сидел, уставившись вдаль декер я сказала, я тебя услышал, я знаю, нам так сказали, однако в настоящий момент я не верю ничему, что мне сказали». «Но почему?» «У меня есть на то свои причины, если точнее, 10 миллионов причин», загадочен добавил декер «Достав телефон, он позвонил домой давней», ответила сисилия Рэндалл, домработница. Амос спросил, может ли он поговорить с Натали. «Она сейчас направляется в аэропорт», ответила Рэндалл. «В аэропорт? С какой стати?» Анна возвращается во Францию. Похороны прошли, и она сказала, что ей нужно вернуться. Когда у нее вылет? «Кажется, посадка на рейс начинается где-то в 5.30. Она летит Аэр-Франс». декер взглянул на часы. «Спасибо». Окончив разговор, он посмотрел на Джеймисон. «Похоже, Натали решил опуститься в бега».